Глава 12. Всю ночь Гуров вертелся в постели, словно уж на сковородке. Результаты его работы были пока сплошь отрицательные. Это нисколько не радовало и сильно нервировало сыщика. Поэтому на работу полковник приехал буквально ни свет ни заря. Он тут же забрал ноутбук Галины у дежурного техника, отнес в свой кабинет и принялся за работу. Компьютерщики разблокировали файлы и папки погибшей женщины, связанные с ее профессиональной деятельностью. Теперь сыщик должен был тщательнейшим образом изучить их. Кроме этого, Гуров собирался свежим взглядом просмотреть переписку Галины с потенциальными поклонниками. Вчера они со Стасом торопились, поэтому не так уж и внимательно просматривали весь материал. А ведь в нем могло оказаться что-то важное, полезное для следствия. Работал Гуров вплоть до того часа, когда на службу явились остальные сотрудники, и пришла пора отправляться на оперативку. Сыщика радовало прежде всего то обстоятельство, что навстречу с начальством он отправится не с пустыми руками. Теперь у Льва Ивановича имелись аргументы в пользу его основной теории. Совещание прошло быстро, по обычному сценарию. Орлов заслушал доклады и сводки, задал отдельным следователям кое-какие вопросы и раздал задания. Потом он отпустил подчиненных, а Гурову и Кричко приказал задержаться в его кабинете. — Ну что, господа офицеры, докладывайте, хвастайтесь результатами своих изысканий, — заявил генерал-лейтенант, как только последний сотрудник закрыл за собой дверь. «Да, собственно, хвастаться пока нечем», констатировал Стас факт, который он считал очевидным, и развел руками. «А давайте вы доложите мне все обстоятельно, по пунктам. Что муж убитой женщины?» «Гад каких мало», емко охарактеризовал полковник Ричко, бизнесмен Родионова. «Уличен в мелком мошенничестве и даче взятки судье, а также в попытке спешно продать спорное имущество, чтобы с наследниками бывшей жены не делиться». «Есть у него мотив, но похоже на то, что к убийству Галины не имеет никакого отношения. Сам Родионов стрелять с крана не мог, это для него было бы слишком сложно. Он никого не нанимал. Мы проверили все его счета, убедились в том, что крупные суммы не снимались с них на протяжении нескольких последних месяцев. «А как вы столь быстро это проверить успели?» «Да он сам нам доступ предоставил. Заявил, что готов сотрудничать со следствием. Если на то пошло...» то этот бизнесмен мог оплатить убийство из каких-нибудь неучтенных резервов, заявил Орлов. «Мы тоже так подумали», — сказал Гуров. «Тем более, что Максим Петрович сам признался в том, что любит создавать для себя финансовые подушки. Значит, он далеко не все свои средства держит в банках. Люди такого склада обычно бывают очень предусмотрительны, поэтому мы не сбрасываем его со счетов окончательно, присмотримся немного, а пока взяли подписку о невыезде». — Кстати, об этом... — генерал нахмурился и собрался что-то сказать, но Гуров опередил его. — Да, мы с тобой полностью согласны, — заявил он. — Расследование идет полным ходом. Мы проводим следственные действия, опрашиваем людей. Так что пора перевести наше изыскание в официальную плоскость. Иначе не именовать неприятностей и выяснения отношений с коллегами. — Экка ты завернул! — Петр Николаевич восхищенно покачал головой. — Красиво, ничего не скажешь. А основания для этого у вас имеются? Что говорит баллистическая экспертиза? Эксперты не могут сделать однозначный вывод. Уверяют, что основной целью стрелка могли быть как Галина Родионова, так и Георгий Гаривадзе. То есть один выстрел в сердце сделан по основной цели, а другой для прикрытия? Именно так. Ясно. Как, собственно, ты предполагал в самом начале. Да, но сейчас у нас есть доказательства того, что Галине угрожали расправой. «Этот факт в совокупности со спорными выводами экспертов дает нам возможность вывести дело об убийстве в отдельное производство». «Да? И кто же ей угрожал? Бывший муж, новый поклонник или, может быть, этот таинственный преследователь?» «С таинственным преследователем небольшая заменочка вышла», — произнес Стас. «Вернее сказать, неожиданный поворот». «А новый кавалер оказался нормальным парнем, который не имел к Галине никаких претензий». «Он не мог стрелять лично». — Да и заказывать убийство ему было незачем, — добавил Гуров. — Так, а что с телефонным преследователем? — Я ведь так и не понял, мог он убить или нет, — заявил генерал-лейтенант. — Он не причастен, не собирался ничего такого делать и не имел возможности, — проговорил Лев Иванович. — Почему вы так уверены в этом? — Спецы пробили телефон и выяснили адрес. Мы со Стасом вчера лично все проверили. В той квартире проживает мать с сыном-подростком. У мальчика врожденный ДЦП. Он передвигается в коляске, не полностью владеет мелкой моторикой и очень плохо говорит. Именно этот Саша часто звонил Галине, просто чтобы послушать ее голос. Возможно, немного пофантазировать о живой веселой девушке. Выглядело это навязчиво, но смерти он ей желать, разумеется, не мог. Хорошо, с этим понятно. Тогда откуда угрозы? Я тщательнейшим образом изучил переписку Галины в сети и только с полчаса назад выяснил, что у нее был еще один преследователь. «Странноватый парень, с которым молодая женщина познакомилась недавно, уже после развода». «Еще один? Не слишком ли много навязчивых поклонников?» Гуров пожал плечами и сказал. Пётр ты ведь и сам знаешь, что сайты знакомств являются просто рассадником неадекватных, откровенно агрессивных типов, мошенников и настоящих извращенцев. Обычно Галина довольно умело строила беседу с мужчинами, старалась прояснить для себя все непонятные моменты как можно раньше» буквально на начальном этапе общения, обрывала контакт, если ее хоть что-нибудь настораживало. А с этим парнем она, что называется, дала маху. Сразу не расколола и даже сходила на парочку свиданий с ним. Наверное, при непосредственном общении ярче прорисовались странности данного типа, поэтому Галина отказалась с ним видеться, созваниваться и переписываться на сайте. Но парень, так сказать, уже распалился и привязался к ней. Такое качество является одним из характерных признаков подобных субъектов. Не знаю, почему мама и сестра Галины не сказали мне о нем. Видимо, она ничего им не говорила, чтобы не пугать. Но кроме странных и двусмысленных комплиментов, здесь имеются настоящие угрозы. Стало быть, общаться они продолжили. На одном сайте она его заблокировала и сама, разумеется, ему не писала. Он умудрился отыскать ее на другом, начал отправлять туда свои послания. Сначала сыпал комплиментами и признаниями, а то он перешел на угрозы. Застрелить не угрожал. Обещал сначала убить ее, а потом себя. Это, кстати, одна из последних угроз. Она появилась на сайте за два дня до смерти Галины. Знаете, что еще очень подозрительно? Что? Больше он не писал, даже на сайт не заходил. «Как будто знал, что этой женщины больше нет в живых», — сказал генерал и повел бровью. «Что ж, ты прав, Лев Иванович. Это можно считать основанием для открытия дела». Особенно, если учесть остальные факты. Сегодня же займусь штурмом бюрократических стен. Бюрократию изобрели, конечно, не в нашем ведомстве, зато у нас ее усовершенствовали, заявил Стас. Это точно. Генерал поморщился. Значит так, друзья мои, позвольте уточнить, какие у вас планы на сегодняшний день. Я хочу начать разрабатывать версию с угрозами. Для этого пообщаться с Екатериной, сестрой Галиной. Вдруг эта женщина вспомнит что-нибудь важное, что поможет мне в поисках отвергнутого кавалера. Ведь через сайт знакомств его, к сожалению, никак не отыскать, особенно когда страничка длительное время не неактивна. Кроме того, надо продолжить изучение рабочих бумаг Галины. Этим займется Стас. Мы пообщаемся с руководством юридической конторы, в которой трудилась женщина. Правда, я еще с ними не созванивался, встречи пока не назначал. Хочешь все же поискать связь между Родионовой и Гаривадзе? — Да, в том числе. Кроме того, на работе у нее могли быть проблемы, о которых не знали родственницы. — Хорошо, приступайте. Успехов вам, господа офицеры!